До начала съемок поговорить с Наташей не удалось. Она постоянно была занята разговорами то с директором, то с оператором, то с руководителем массовки. Потом вдруг села в машину и куда-то уехала, появившись уже перед самой съемкой, когда Ира сидела в кресле у гримера, начали репетировать. Ира с ужасом понимала, что не может связно произнести текст и вообще делает все не так. Наташа сначала терпеливо поправляла ее, потом начала сердиться. Ира очень старалась, но у нее ничего не выходило. Партнеры по сцене потихоньку выходили из себя и тоже начали сбиваться и делать не то. «Перерыв двадцать минут», — громко объявила Наташа. «Ира, давай отойдем, поговорим». Они вдвоем отошли в сторону, поближе к воде и уселись на растельный кусок брезента. «Что с тобой, Иринка?» Заботливой, в то же время строго спросила Наташа, Что происходит? Ты совершенно не можешь работать? Прости, пробормотала Ира виновата. Я сегодня действительно в плохой форме. Возьми себя в руки, маленькая моя. Я же не могу отменить съемку. У тебя что-нибудь болит? Душа у меня болит. Что случилось, Натулечка? — Я давно хотела с тобой поговорить, но все случаи не было. Мне обязательно надо с тобой поговорить. Мне так плохо, ты не представляешь, — быстро заговорила Ира, моя что им помешают и торопясь сказать самое главное. Это ужасно то, что случилось. Но оно уже случилось и не дает мне жить, дышать не дают, а я ничего не могу с этим поделать. — Да что случилось-то, — говорит, толком время идет, — нетерпеливо перебила ее Наташа. — Я, Я влюбилась, — — Прекрасно усмехнулась Наташа. — И в кого же? — В него. — В кого в него? Имя у него есть? — Виктор Федорович. Глаза Наташи сузились, сверкнули недобрым блеском. — Как ты сказала? — Виктор Федорович? — Да, Натулечка. — Виктор Федорович Мащенко. — Я знаю, это ужасно. Ты никогда мне этого не простишь. — Господи, Ира, ну что ты несешь? — Причем тут я? Ты вбила себе в голову какую-то бредятину и развела на пустом месте трагедию. — Как ты могла в него влюбиться? Он же твой свекр, он отец твоего мужа. — Я его люблю, — тупо проговорила Ира, глядя на водную рябь. — Ты не представляешь, Натулечка, как я его люблю и представлять не хочу. Я вполне допускаю, что Виктор Федорович славный человек, умный, образованный. Он очень обаятелен, я хорошо это помню, по собственному опыту. Он умеет располагать к себе людей, вызывать доверие, ты просто... Расположена к нему, любишь его как старшего родственника, как отца, в конце концов. Это естественно и очень хорошо, но при чем тут твоя вина передо мной? И главное — твоя неспособность работать. — Как ты не понимаешь, — вспыхнула Ира, — я его не так люблю, не как отца, не как родственника, я его люблю как мужчину. Я не могу, Натулечка, я умираю, я все время думаю о нем, мечтаю о том, как он меня обнимет, поцелует, а все это достается Лизавете, я не могу этого вынести. Она вчера прилетела, липла к нему весь вечер, только что на колени не садилась, а я всю ночь промаялся, представляла, как они там, в спальне. Ира снова разыдалась. «Тише!» — голос Наташи стал суровым. Она крепко взяла Иру за руку и повернула так, чтобы ее лицо не было видно находящимся неподалеку людям. «Прекрати истерику!» — Она смотрит. «Ты все это выдумала. Это плод твоего воображения, и ты прекрасно знаешь, откуда все это тянется. Ты никогда не могла построить нормальные отношения с молодыми мужчинами. Тебя всю жизнь тянуло к тем, кто значительно на стаж, Вот ты и выбрала в своем ближайшем окружении наиболее подходящий объект. Ты просто внушила себе, что испытываешь к Виктору Федоровичу какие-то особые чувства, а на самом деле никаких особых чувств нет, и выбрось эту чушь из головы. Слышишь? «Ты не должна так говорить!» — всхлипала ее. «Я взрослая женщина. У меня есть не только душа, но и тело. Душу обмануть можно. Можно себя уговорить, убедить, можно даже запретить себе думать, но тело-то не обманешь. Я его хочу, Анатольичка. Я умру, если он мне не достанется». «Выживешь!» — холодно отрезала Наташа. «От этого не умирают. Ты уж достаточно наслушалась того, что тебе говорило твое тело. Тебе мало? Еще хочется?» Не смей даже давать ему понять, что тебе в голову приходят такие мысли. Почему? Почему нельзя? Потому что нельзя. Если он твоего желания не разделяет, то тебе будет стыдно. Если же он пойдет у тебя на поводу и соблазнится молодым телом, то вы не будете потом знать, что с этим делать. Допустим, вы стали любовниками. И как вы после этого будете каждую ночь расходиться по своим спальням, каждый своим супругом? «Как ты будешь каждый день смотреть в глаза его жене, а он твоему мужу? Как ты себе это представляешь? Ваша жизнь превратится в повседневный ад. Уверена, что Виктор Федорович понимает это очень хорошо, а у тебя пока еще ветер в голове гуляет». «Да, Ира, руковом лицо, он действительно понимает». Наташа внимательно и настороженно посмотрела на нее. «Ты что, говорила с ним? Да? И что он сказал тебе?» Он сказал, что он отец моего мужа и никогда не сможет через это переступить. Вот видишь, Наташа вздохнула с явным облегчением. Виктор Федорович оказался в сто раз умнее и дальновиднее тебя. Он вас обоих спас от мучений и терзаний. Кстати, я совершенно не уверен, что ты ему нравишься как женщина. Мащенко никогда не был замечен в излишнем интересе к молоденьким студенткам. Даю голову на что он не воспринимает тебя как потенциальную любовницу, а уж тем более как жену. — Да что ты понимаешь? Ира в отчаянии снова повысила голос. — Наплевать, что их слышат. Пускай, я сейчас не до политесов. Ты за всю свою жизнь знал только двух мужчин. Как ты можешь разбираться в этом? Как ты можешь судить? Для того, чтобы разбираться в любви, совсем не обязательно переспать сотни мужиков. Иди на грим. У тебя все потекло, и соберись, будь любезна, вся группа ждет, нам надо работать. Перед глазами у Иры заплясали желтые огоньки. Ее захлестнула ярость. Наташка — единственный человек на свете, с которым она могла посоветоваться, поделиться, перед которым могла выговориться. Наташка ее предала, оттолкнула, не захотела понять. «Я тебя ненавижу!» — выкрикнула Ира. «Это все из-за тебя!» — Успокойся! Наташа на рука плотной тяжестью опустилась на ее плечо. — Возьми себя в руки! Что из-за меня? В чем я перед тобой провинился? Ты во всем виновата! Ты! Ира уже не понимала, что говорит. Она не слышала сама себя. «Если б тебе не был нужен Мащенко, я не ложилась бы под Игоря. Если б я не была женой Игоря, я сейчас могла бы быть счастлив. И он тоже. Он сам сказал, что если б я не была его невесткой, все было бы по-другому. Ты когда-то сделала глупость, а теперь мне всю жизнь за нее расплачиваться». «Сейчас ты тоже делаешь глупость», — еле слышно проговорила Наташа. «И потом будешь раскаиваться. Иди на грим». Время вышло. Руслан. Яна намотала на пальчик прядь руслановых волос и легонько подергала. Эй-эй-эй! шепотом позвала она. Ты уже проснулся? Угу, промучал он, не открывая глаз. Ты знаешь, девушка заговорила громче, я вот тут лежала и думала. Полезное занятие! хмыкнул руслан. Вполне заменяет утреннюю гимнастику. Не смейся, я вот тут подумала. А ты что, вообще никогда не врешь? Всегда только правду говоришь? Ну, это погорячилось, рассмеялся Руслан. Вру еще как. Придумываю всякие легенды, чтобы разговорить людей, узнать правду, и при этом, чтобы они не вздумали бежать к Бахтину и рассказывать ему о моем интересе. — Это профессионально, это я понимаю. А по жизни как? Мы с тобой уже вместе несколько месяцев, и я что-то не помню, что ты соврал. Ты только со мной такой или со всеми? — А тебе профессиональные врушки от рождения — это удивительно. Руслан нежно обнял лежащую рядом Яну и крепко поцеловал. Ему было удивительно легко и спокойно с этой веселой, не капризной и покладистой девушкой. у которой почти не было недостатков. Единственным, что могло бы остановить общающегося с ней человека, было ее постоянное стремление сказать неправду, которая безумно раздражала любого субъекта, не обладающего чувством юмора. Яна не была лживой, она просто обожала всяческие розыгрыши, порой вправду глупые, но вовсе не нацеленные на то, чтобы ввести человека в заблуждение и заставить совершить определенные поступки. Ей хотелось посмеяться от души, поэтому она лгала, но уже через пять минут признавалась в этом. С чувством юмора у Руслана был полный порядок, и он совсем не злился. И когда Яна прибегала к нему с испуганным видом, вытаскивала из сумки в упаковку дорогого карбонада или баночку черной икры и говорила, «Давай быстрее съедим! Я это украла в магазине, меня заметили, вот-вот догонит. Руслан приспокойно засовывал деликатес в холодильник, и отвечал, что ворованная всегда слаще, а если она боится погони и разоблачения, то он может временно спрятать преступницу в темной комнате, где проявляет и печатает фотографии. В самый первый раз он именно так и поступил. Втолкнул Яну в чуланчик, запер снаружи на ключ и усел списать статью. Сначала девушка сидела тихо, как мышка, поддерживая легенду о краже и погоне. Потом минут через сорок начала проситься наружу и каяться во лжи. «Мы друг друга стоим», — со смехом констатировала она, оказавшись на свободе. «Я всегда вру, но все вокруг обижаются. А ты сделал вид, что поверил, и я сама же оказалась в дураках».